На этот раз Виталия принимали не в тронном зале. Юноша робко вошел в рабочий кабинет царя Гордона. Царь-батюшка сидел за письменным столом, просматривая какие-то бумаги. — Здрасте! — Виталий деликатно шаркнул ножкой. — А, явился, что не запалился! — поднял на него глаза царь. — Ну, иди сюда. че топчешься у порога? Виталий сделал несколько шажков вперед и замер посреди комнаты, нервно теребя в руках узелок. Ближе подойти он не рискнул и даже дышать старался в сторону, прекрасно понимая, что выхлоп у него с дикого бодуна сейчас жуткий. — Вещички с собой захватил, — хмыкнул Гордон. — Это правильно. Ну-ка, что у тебя там? «Да так, ерунда! Покажи!» Виталий развязал узел. «Носочки вот увязанные, сухари!» На пол выпал кремниевый пистолет, а сверху на него спланировала записка. Огад! разозлился царский сплетник. «Подсунул-таки!» «Твать-ка, узелок-то собирал!» — рассмеялся Гордон. Ну он зареза, ну и жучок, наверное, лапу приложил. Тут что-то написано. Гордон не поленился выйти за стола, поднял записку. Будешь сука над нами издеваться, мы тебе в следующий раз еще и не то подсунем. С удовольствием вслух прочитал он. Да, это в их стиле. Я так понимаю, им тоже вчера от тебя досталось. — Тоже? — испуганно спросил Виталий. — А кроме них еще кому? — Да почитай всему Великореченску. Царь вернулся опять за стол, задумчиво посмотрел на Виталия. Улыбки на его лице уже не было. — Ну и задачку ты мне задал. Что же с тобой делать? То ли на плаху отправить, как того воевода требует, То ли наградить? — Лучше наградить. А не напомните, за что? — рискнул спросить царский сплетник. — За то, что царство мне мое вернул. — В смысле? — опишил юноша. — Так ты ж его этой ночью с бою взял. — усмехнулся Гордон. — Не может этого быть. Испуганно затряс головой Виталий. Да. А кто с пятью бойцами и воплями берясь волочей на абордаж, а то всем кровь опущу на стены лес? А ведь мог и культурно в ворота войти. Стрельцы тебя сразу узнали, дверки услужливо распахнули. Так нет. Тебе и потребовалось именно через стену. А когда стрельцы попытались тебе объяснить, что это не культурно. Ты приказал набить им морду, связать и заткнуть пасть кляпом, так как город, по твоему утверждению, надо брать бесшумно. При этом орал, как ненормальный, и разбудил весь Великореченск. Вторые ворота в Средний град стража успела закрыть, но ты их взял такие, э, по дороге снеся пару винных лавок. Потом взял Верхний Град. Но дольше всех держался мой дворец. Часа полтора. К тому времени, как меня разбудили, воевода от моего имени успел подписать акт о капитуляции, а ты приказал своим людям искать Кащея в винных погребах, утверждал, что именно там все террористы обычно прячутся. «Кошмар!» — ужаснулся Виталий. «И где они сейчас?» до сих пор там сидят говорят что пока все бочки не исследуют, не уйдут раскеп сказал что кощей здесь значит он здесь ну а после капитуляции что было а после капитуляции пришел я и ты милостиво согласился вернуть мне мое государство если я выпью с тобой на брудершафт и Я выпил. А куда же мне было деваться? Такими государствами, как Русь, не разбрасываются. Они на дороге не валяются. Кстати, что-то я не очень верю, что ты сплетником у себя в Рамадановске подрабатывал. Ты там случаем не воеводой был? Да нету. В газете я работал, клянусь. Кем-то вроде писаря. «Склонность к бумагам у тебя есть», — кивнул Гордон. Вместе с актом о капитуляции заставил опись государственного имущества сделать и сдать тебе все, как положено, под протокол, чтобы ничего не пропало. Писцы были в шоке. «Такой объем работ за ночь! Хорошо, я им помог». Гордон взял со стола лист бумаги и передал ее царскому сплетнику. «Сим подтверждаю, что я, государь всей Руси, царь Гордон, принял от войко Виталия Алексеевича свое государство обратно из рук в руки, согласно прилагаемой описи», — прочитал Виталий. Ниже красовалась размашистая подпись державного. А где, собственно говоря, сама опись? — поинтересовался юноша. — Есть, все есть, — усмехнулся царь. — А все, подлец расписку требовал. Бюрократ несчастный, на, львуйся, лично составлял. Виталий принял еще одну завизированную своей подписью бумагу. Опись поражала лаконичностью. Опись — имущество. Государство, Русь — одна штука. Знаешь, что тебя этой ночью спасло от плахи? Нет, — сижился Виталий, — то, что ты приказал своим людям брать дворец Амина бескровно. Всех хватать, вязать и мебель при этом не ломать. Ты ведь взял, подлец. Кстати, а почему ты нарек мой дворец дворцом Амина? — Ой, лучше не спрашивайте, — приустонал юноша. Чую, этой ночью я вообразил себя суперменом из группы «Альфа». «Расскажешь мне как-нибудь на досуге про эту группу?» «Тем не менее, наказать тебя как-то надо. Ночной дебош, погромы...» «Это мелкое хулиганство». Тут же отреагировал Виталий. «Больше чем на пятнадцать суток не потянет». «Пятнадцать суток чего?» — Ну, исправительных работ, но это по нашим рамадановским законам. — А по нашим законам наколк тебя посадить следует. — Хм, пятнадцать суток. — Тоже не пойдет. А газету кто делать будет? — Держ за тебя. Перед боярами, считай, подписался. Они уже денежки в казну притащили. — Ты-то хорошо, о? Виталий облегченно вздохнул. Раз зашла речь о газете, значит, плохо отменяется. — Ты особо-то не радуйся, — хмыкнул Гордон. — Пока ты на подворье, янки-вдовицы оцепался, боярская дума на экстренное совещание собрались и потребовала тебя смерти страшной предать. Такой хай подняли, едва тебя отстоял. Дорогой ценой, надо сказать, отстоял. Помнишь их задание насчет браконьеров? — Помню. — Ну, и как идут дела? — А у меня еще двенадцать дней есть. — Ясно. Значит, никак. — Так вот, нет у тебя двенадцати дней. Ночной дебош сократил сроки. Лето нынче, хоть и в самом начале, но очень жаркое. Нерест с дня на день начнется. Через два дня браконьеров от Великой реки не отвадишь. Царь многозначительно посмотрел на Виталия. «Твой меч, моя голова, спечь?» «Нет. Солдат изобрею. На двадцать пять лет. Пойдешь помощником к воеводе, воевать его подучишь. Мне тут один городишко, штурмом надо взять. Опять же, хан на июльском шляхе зарует. Все понял?» «И все. Разрешите исполнять?» «Разрешаю. Узелочек свой отсюда забери и не забудь прислать мне взамен другой». «Какой другой?» «У патриарха был?» «Был. Денежку получил?» «Получил. Ну вот. Десятину себе, остальное мне».